Глава 16. Скандия. Лёддачепинг. 6651 год от сотворения мира в звёздном храме. Вниз, по течению реки Лёдда, вдоль правого берега в море шли тяжело нагруженные лодии. Одна из них, Морской волк, выскочила из общей колонны, замедлила ход, и подошла ближе к земле. На носу корабля появился русоволосый здоровяк в простой полотняной рубахе. Командир витязи Святовида, сотник Лют Волегор. Видимо, он разглядел венецкие лоддии, и знакомые шнекеры с разными носовыми фигурами, а рядом меня с товарищами, и захотел немного пообщаться. Я не ошибся. Волегор сложил ладони рупором и над водой разнесся его голос. «Эй, «Эй! Вадим!» «Чего?» — отозвался я. «Вам помощь нужна!» Обернувшись, я посмотрел на громобоя и ворти слова. Оба бодрича отрицательно помотали головой, и я снова обратился к сотнику. «Нет! Сами справимся!» Добычи делиться не хотите? В голосе витязя была весёлая подначка. Не хотим, подтвердил я. Но смотрите сами. Удачи вам. Благодарю. А вы как сходили? Хорошо. Лунда больше нет. Векамиру чего передать? Поклон. Лады. Морской волк прибавил ходу и пошёл в море. А я кинул взгляд в сторону сожжённого нами ледды Чепинга и обратился к Бодричам. "Думаю, можно начинать штурм". "Да". Бар, воевода громобой усмехнулся в бороду. "Полон набрали, теперь дело за воинами". "Вторил ему Княжич. "Так да, пойдёмте". Покинув берег ледды, где рядом с сожжёнными причалами стояли наши суда, Вместе с ближней охраной Громобоя и Вартислова, а также с Немым, мы пошли к городу. Близилось время Че, когда венецкие воины и мои ватажники под прикрытием местных жителей пойдут на штурм, и я был уверен, что все сложится так, как мы хотим. Правда, в самом начале операции возникли некоторые трудности, и нам пришлось попыхтеть, но ничего, мы рук не опустили, и теперь к захвату Ледда Чеппинга все готово. Согласно предварительному плану, дружины Бодричи и мой отряд собрались в бухте Кегибукт, пересекли Зундский пролив и высадились в Скандии. Витяти Святовида и руянцы двинулись на Лунд, а наше войско сразу же разделилось на два отряда. Дружина Вартислава блокировала дорогу из Лэдды-Чепинга вглубь Скандинавского полуострова, а остальные воины были брошены на сбор Бондов. и рыбаков. И вроде бы делалось всё правильно и с умом, но данные разбежались по дебрям, и нам пришлось их отлавливать, а это дело нелёгкое. Поэтому, пока мы согнали к городу 800 местных жителей, прошло трое суток. Потом ещё день потратили на сооружение штурмовых лестниц и щитов. И сегодня, прямо с утра, собирались пойти на преиступ. Однако опять вышла заминка. Ярл Кнут Магнусен выслал парламентеров, которые просили мира. Не бесплатно, разумеется, а за вознаграждение в сумме ста кельнских марок золотом и четырехсот марок серебром. Эта сумма нешуточная. Двадцать пять килограммов в одном драгоценном металле и сотня в другом. Но мы отказались, и теперь да, нам придется туго. Мы вошли в лагерь. Штурмовые отряды были готовы. о пропленников из хашара и говорить нечего. Они пойдут туда, куда их подтолкнут копейные наконечники и мечи. Наша тройка в броне и при оружии остановилась на западной окраине лагеря, где концентрировались воины, и мы с Вартисловом одновременно посмотрели на опытного воеводу, который в военных делах понимал побольше нашего. "Командой, громобой", сказал я. "Иди, дядька", добавил сын Никлота. Воевода повернулся к своим воинам, которые погонят на волы пленных, и взмахнул рукой. "Пошли! Дружинники, держась пятёрками и десятками, древками копий стали поднимать данов с земли". И над толпой, которая состояла преимущественно из мужиков, сразу же разнёсся негодующий вой. Бонды и рыбаки не хотели идти на волы. И кое-кто даже пробовал сопротивляться, ведь в их жилах тоже течёт кровь викингов. Однако бунтарей попросту убивали, и вскоре человеческая масса, подхватив щиты по визы и длинные грубые лестницы, сбилась в кучу и направилась в сторону семитысячного города. Поле перед оборонительными насыпями покрылось живым ковром из людей. Глядя на них с высотки, на которой водружены наши знамёна, можно было подумать, что это муравьи, стремящиеся в своё жилище и несущие в него щепки и траву. Однако это только иллюзия, которая исчезла сразу, как только в городе забили созывающие защитников флетт-де-чеппинга на валы сигнальные колокола. Горожане и немногочисленные хирдмены кнуда засуетились и забегали. Человеческая волна приближалась к городу неумолимо, грозно И остановить её можно только перебив всех, кто идёт на штурм. Но как стрелять в тех, кого ты знаешь? Как лить смолу и кипяток на голову людей из окрестных деревень? Каково это убивать соплеменника, который возможно и является родственником призванного под руку ярла ополченца и тянет на себе лестницу под страхом гибели? Наверняка воины ярла и жители Лэдди-Чепинга думали об этом. Значит, у многих в решающий момент дрогнет рука, а на это и расчет. Жестокий и, возможно, нечестный. Но война в принципе грязное и кровавое дело, а не поединок вождей и не шахматная партия, после которой все фигурки, вне зависимости от цвета, возвращаются на доску. Так что к чертям собачьим рефлексии и мысли о слезинке ребенка. Гуманизм, через мягкий знак, Так его и разедок. Ещё не придумали. И я знаю, что нас никто щидить не станет. Даны для крестоносцев, лепшие друзья, а для нас злейшие враги, которых необходимо уничтожать и загонять под ермо. Это моё оправдание перед совестью, и это моя правда, за которую я готов биться, пока не испущу последний вздох. Стрелки! Разнеслась над лагерем следующая команда громобоя. «Вперед!» Сотня моих арбалетчиков и четыре десятка лучников из разных экипажей двинулись вслед за первой штурмовой волной. И тут же новый приказ воеводы. «Войны! Пошли!» Дружинники и ватажники начали движение со стрелками. Во временном лагере осталось всего два десятка легкораненых и столько же здоровых воинов. На них охрана имущества, и еще пятнадцать человек находятся на лодьях. Не дай боги, сейчас нам кто-нибудь в спину ударит, корабли сочжет и припасы уничтожит. Вот только некому прийти на помощь к Нуду Магнуссену, внуку короля Нильса и городу Лед-де-Чеппингу. Так что вешайтесь, гады, к вам пришла беда. Молча воевода направился к валам. Мы с Вартисловым за ним. Телохранители справа, и слева. Знаменосцы следом. На ходу я проверил, насколько легко выходит из ножен змеулан. Отлично. Клинок готов испить кровь врагов. Мой щит у немого. Можно подраться, но сегодня я в драку не спешу. Мое дело нынче командирское. Наблюдать, руководить сотнями, координировать действия воинов и наносить удары в самое слабое место противника. Тем временем, Хашар вплотную подступил к волам. Защитники города попытались осыпать идущих за пленниками штурмовиков стрелами, но в сутолке сделать это сложно. Но ну и к тому же практически сразу сказали своё веское смертоносное слово арбалеты. Залп, и не менее десятка викингов падает замертво. Жертв немного, согласен. Только здесь главный фактор не смерть, а психологический эффект. Каждый вражеский боец с передовой линии видит кучно летящие стрелы, И ему кажется, что стрелки целятся именно в него. При этом защитник думает, что следующий болт может попасть ему в грудь или голову, а значит, он инстинктивно будет искать укрытие и надеяться, что кто-то другой отразит венедов и оттолкнёт штурмовую лестницу. Такова психология человека. И здесь ничего не изменить. А пока арбалетчики перережёживают своё оружие, прикрытием штурмовых колонн занимаются лучники. Первые лестницы поднялись на миг застыли над толпой и стали опускаться на валы. Вот одна прижалась, следом вторая, третья, ну и так далее. Тяжёлые лестницы замирали, и пленники начинали по ним своё восхождение. Сверху попытались лить смолу, а потом вновь полетели стрелы и камни. Однако сопротивление, что удивительно было очень слабым, хотя чему тут удивляться. Наиболее сильные и яростные викинги покоятся на дне большого бильта, где их рыбы доедают. Они подготовленный ополченец, которому мерещится армада злых варягов при штурме и безграмотного руководства, теряется. Вновь ударили арбалеты, и очередной залп сбросил с высоты ещё полтора десятка человек. Одновременно передовые бонды взобрались на вал, а за ними и наши штурмовики. Засверкала в солнечных лучах обнажённая сталь венецских клинков. И пошла кровавая потеха. Закрепившиеся наверху дружинники громобоя, ветераны войны с германцами, с саксами, ляхами, шведами, данными и своими соседями-лютичами действовали резко и очень умело. Прямые мечи воинов плели вокруг себя стальные кружева, и практически каждый удар уносил чью-то жизнь. Удар, и вниз летит голова вражеского ополченца. Выпад, и следом за головой отправляется тело Бонда, Первым, скорабкавшивыся на высоту, но загораживающего дружиннику проход, толчок щитом, и ещё один защитник города падает, после чего на его голову опускается топор. Викинги из гвардии Магнуссона попробовали сбить наших воинов со стены, но они не смогли пробиться через толпо ш, олевших от испуга пленных и попросту застряли. Поэтому противник стал создавать оборонительный рубеж на прилегающих к валу улочках. Однако следом за штурмовиками появились стрелки, и после пары дружных залпов защитники города побежали к городской площади, где находился деревянный Борг, Ярла, Кнуда и Кирха. За вражеским отступлением я с остальными вождями наблюдал с высоты вала, который уже был очищен от даннов. Ворота Леды Чеппинга к тому моменту открыли, и в них потоком вливались наши воины, Затем сотня дружинников осталась на месте как резерв, который собирает пленников, а остальные силы, немногим более полутысячи человек, продолжили наступление. Одна группа рванула к торговым складам невдалеке от ворот. Еще один отряд двинулся к домам местных купцов и в ремесленный квартал, а большая часть воинов последовала за датчанами. Сначала викинги отходили достаточно организованно и на узких грязных улочках, Вдоль которых неровными рядами стояли дома полуземлянки простолюдинов, пытались построить баррикады. Однако дружинники Громобоя и мои ватажники с арбалетами раз за разом сбивали их, и они побежали. Беспорядочное бегство, кошмар любого полководца. После этого шансов на победу, как правило, не остаётся, и Кнут Магнуссон это понимал, однако продолжал сражаться в своём замке, какое громкое название. Окружённым высоким прочным забором тереме в три этажа, Ярл собрал купцов и всех уцелевших хирдманов, какие не попрятались в городе, а также их семьи и стал ждать нашего появления. Мы же не торопились. Опытные сотники знали, что должны делать, а потому центр города мы атаковали лишь после того, как зачистили окрестные улочки. Это, конечно, потеря темпа, но небольшая. Тем более, что с ходу взять жилище кнуда Магнуссона всё равно не получилось бы. Войны полусотнями, всё так же под прикрытием стрелков, которые практически не понесли потерь, выдвинулись к высокой кирхе с крестом на макушке. Двери молельного дома были закрыты изнутри. Оттуда доносился многоголосый шум и плач женщин. Наверняка в католической церквушке спрятались местные жители, которые молили Бога спасти их жизнь. Они были не опасны, и, оставив на страже пару десятков киевлян, наше войско вплотную подступило к замку Ярла-Кнуда. Через узкие бойницы в стене венецких воинов стали осыпать стрелами, а наша ответная стрельба результата не давала. Дружинники громобоя, по-прежнему идущие впереди, прикрылись щитами, а воины Вартислова, в основном горячая молодежь из его ровесников, схватила здоровое бревно, и направились к воротам. Ещё один рывок, ещё одна схватка, и город окончательно наш. Но в этот миг, когда до начала решающего штурма осталось всего несколько минут, на стену поднялся кнут Магнуссон, который решил ещё раз договориться о мире. Это был статный, черноволосый бородач лет 30, возможно, немного старше. Он был в отличном ламеллярном доспехе, из боевым обоюда острым топором в руках, но без шлема. Рядом с ним стоял оруженосец, который держал перед собой круглый щит, повёрнутый своей тыльной стороной в нашу сторону. Это был знак мира, и воевода громобой высказался за переговоры. За стенами больше сотни викингов, все не готовы умирить, и борядом жёны и дети. поймав мой взгляд, сказал Бодрич: Мы можем их перебить, но и своих немало потеряем. Воевода был прав. Хирдманом отступать некуда, и драться они будут словно берсерки. А это, конечно же, неизбежные потери. Причём как раз тогда, когда у нас каждый человек на счету. Предлагаешь всё же договориться с Кнудом, спросил я Громобоя. Да. Теперь-то город наш, и условия сдачи будут совершенно иными, чем утром». «Княжич», — повернулся я к Вартиславу, — «что скажешь?» «Я не против», — ответил он. «Тогда можно поговорить с Ярлом». Под прикрытием щитоносцев мы приблизились к воротам, и я еще раз всмотрелся в Кнуда. Насколько я помнил историю своего мира, Судьба его была не завидна. После слабого Эрика III Ярлы Скандии, центральной и юрной Ютландии, провозгласили его королём. Против него был троюродный брат Свен Эстрицен, за которого горой встали ярлы Зеландии, Халенда и северной Ютландии. Родственники долгое время воевали, что характерно в основном силами своих дружин, без привлечения дополнительных контингентов. В конце концов, Кнут проиграл и бежал в Германию, где император Фридрих I, тогда еще не Барбаросса, вступился за его права. Со временем Кнут вернулся в Данию и стал законным королем с двумя соправителями, тем же Свеном и Вальдемаром, который, пока старшая родня резалась, вырос, окреп и с помощью ассера Рига стал весьма влиятельным в Дании человеком. Такое положение дел сохранялось, пока Свен Эстрицен не убил Кнута Во время праздника в Роскелле. Сейчас же всё изменилось. Сын Лаварда и надежда церкви юный Вальдемар давным-давно мёртв, а конкурент Свен потерял всякое доверие народа и ярлов. Так что, по сути, Кнут наиболее вероятный претендент на датскую корону после ухода короля Эрика. И что с того? Да ничего. Просто взять выкуп за ярла благородных крови это одно. А за будущего правителя страны совершенно другое. Варяги! Над площадью разнёсся голос Магнусана. Хватит смертей. Давайте договариваться. Давай. По умолчанию переговоры повёл я, благо языками владею. На каких условиях ты готов сдаться? Город выплатит вам 200 кёльнских марок золотом и 700 серебром. А затем вы, не причиняя никому вреда, уйдёте. Это не интересно. Лёд до Чапинг уже наш. Так что мы и в любом случае возьмём всё, что захотим. А чтобы войнов своих не терять, мы закидаем твоё жилище зажигательными стрелами и дождёмся Когда ты со своими хирдманнами сам на нас выбежишь, тогда делай встречное предложение. Что вы хотите? Ты и твои воины сдаётесь в плен. Мы получаем с вас выкуп и забираем твою казну. Всё, что возьмём в городе, наше. Людей понапрасну убивать не станем. Кто сможет откупиться, того отпустим. Остальных в колодке забьём. Лед до чепинг после нашего ухода с сожжём. Таково наше слово. Нет, воскликнул Ярл. Мы не премем этого. Подумай хорошенько, Ярл Кнут, который может стать королём Кнудом V. Подумай и посоветуйся с близкими людьми, что лучше: временный плен и жизнь или гибель. Не только твоя и воинов, но и женщин с детьми, которые прячутся в твоём замке. Ярл нахмурился, сам не заметил, как прокусил нижнюю губу и покинул стену. Его оруженосец остался на месте, а пока мы решили посовещаться. Может, немного уступить ему? Кивнув в сторону ворот, спросил громобой который, как и большинство приморских жителей, более-менее понимал язык своих соседей и заклятых врагов. «Нет», — покачал я головой, — «Лед де Чеппинг необходимо уничтожить. Слишком близко он от наших владений». «А жители тебе на что?» «Каждый горожанин — будущий враг. Это кузнецы, которые скуют викингам оружие, корабелы, которые построят новые корабли, кожевинники». которые пошьют воинам одежду, ну и так далее. Нет уж, за спиной их оставлять не надо. Шушру мелкую можно по окрестностям разогнать. А вот мастеров необходимо вывести и продать в рабство. Любек недалеко. Пошлём приглашение их торгашам, и они всех выкупят, как недавно ляхов из армии князя Кесаря выкупили. По мне, так лучше данов В Скирингассл норгом продать. Это не суть важно. Главное, чтобы в ближайшие годы здесь не было опоры для врага. Лунда уже нет. Теперь Лэдди-Чепинг погибнет. И после этого всё. Крупных датских городов в Скандии нет. А замки пусть так. За лето они падут, точно так же, как и остров Борнхольм. В таком случае над бы и кнуду голову отрубить. Зачем нам такой враг, который в будущем может стать королём? Здесь расклад иной. Скорее всего, Кнут станет государём, но очень бедным правителем разоренной страны, который побывал в плену. А это удар по авторитету. Если же его сейчас убрать, то германцы поставят в Дании своего короля, кого-нибудь из дальних родственников семьи Эстрицен. А нам винедам это не нужно. Пусть лучше слабый кнут, который со Свеном вечно на ножах на троне сидит, чем преданный германскому королю Сакс или Шваб. Ладно. Посмотрим. Но, ну, в общем, ты прав, Вадим. Вартислов, который в разговоре не участвовал, на наши слова только молча кивал. Мы ещё немного подождали, и вскоре появился Ярл Магнуссон был хмурым, словно ненастная зимняя туча, и судя по его эмоциям, готов к сдаче. И снова я не ошибся. Когда возникает выбор между жизнью и смертью, человек почти всегда выбирает вариант номер 1, особенно если рядом близкие и дорогие ему люди. Впрочем, кнут выдвинул ряд непременных условий. Мы выпускаем из города его семью, а также родню наиболее богатых горожан и хирдманов дружины. Они уходят в сторону Лунда, и только после этого воины складывают оружие. Это было приемлемо, и спустя час, когда около 150 некомбатантов покинули Лед де Чеппинг, хирдманы и ярл были разоружены и заперты в общей казарме. За военными действиями день пролетел совершенно незаметно. Наступил вечер, летнее солнце опускалось в море. Я поднялся на наблюдательную вышку во дворе замка и оглядел город. Лед-де-Чеппинг был не очень велик, но чрезвычайно богат, и это привлекло к нему наше внимание. Теперь это трофей, который будет разграблен и уничтожен. Возможно, со временем здесь построят новый город, со совершенно другим названием. А сейчас начинается грабёж. Бодричи и потерявшие во время штурма всего 5 человек убитыми, в оттажнике под командой полусотника Ильи Горбца и волхва Орея Рятка, взламывают двери кирхи. Из складов выносятся товары: железо и соль, ткани и кожа, мука и масло, парусина и клей, смола и новгородское стекло. Моржовые клыки и меха, бочки с китовой ворванью, а также дорогое оружие, которое жадные купчины пожалели выдать защитникам города. В ремесленном конце лет де Чеппинга суетятся местные мастера, у которых изымают весь рабочий инструмент. В домах купцов идет обыск, а жилищами простолюдинов воины займутся завтра. Все по плану. «Эх!» Разглядывая город, мысленно посетовал я. Жаль, кораблей мало. Очень жаль. Придется забирать только самое ценное добро и наиболее состоятельных пленников, которых надо перевезти в рарок за несколько рейсов. Ну ничего, справимся. А там, глядишь, появятся у меня новые мореходы и дополнительные корабли. И заживу я хорошо, весело и правильно до тех пор, Пока снова в поход не сорвусь. Вадим! Окликнули меня, и я посмотрел вниз, где во дворе стоял вортислов Неклотинг. Что случилось? отозвался я. Спускайся. Там громобой выкуп за Ярла и городских купцов считает. И что-то у него не сходится. Хорошо, иду. Всё верно. Без ведовских способностей Выкуп за пленных правильно сосчитать сложно, так что придётся заняться этим делом лично. Левая рука легла на рукоять меулана, и мне, в который уже раз показалось, что клинок живой, и он недоволен тем, что сегодня не убил ни одного человека. Бывает. А вот жилет не о чем. Ибо битв впереди много, и крови прольётся столько, что не один бочонок наполнить можно.